«Эй!» — позвал он. «Открой, слышишь?» И тут тишина взорвалась от дикого женского крика. Похоже, что женщина в 243 номере высунулась в окно и кричит так, как будто ее режут. «Уходим!» — крикнул Флинн. Эдди, отбежав от двери, быстро присоединился к Флинну, и оба, прыгая через несколько ступенек, помчались вниз. Вдруг Флинн схватил Эдди за руку. «Подожди!» Они осторожно заглянули в холл. Там стояли два полицейских с пистолетами в руках, прислушиваясь. Потом двинулись к лестнице. Эдди и Флин быстро поднялись на третий этаж. В отеле уже хлопали двери, слышались возгласы потревоженных жильцов. На крышу выдохнул Эдди, и они рванулись наверх, слыша за собой топот полицейских. Когда они пробегали по длинному коридору верхнего этажа, внезапно одна из дверей открылась, и из нее высунулась мужская голова. Пробегая мимо, Флин ударил по ней пистолетом. Человек упал, внутри номера закричала женщина. «Вот и нужная дверь». Флинн вышиб замок двумя пистолетными выстрелами, и оглушенные они выбрались на крышу. Подбежав к краю, спрыгнули на крышу соседнего дома, находящуюся примерно на 15 футов ниже. Света луны вполне хватало, чтобы ориентироваться в темноте. «Нам лучше разделиться», — прохрипел Энди. «Ты налево, я направо. Увидимся». Флинн побежал по крыше, и в это время раздался крик «Не двигаться». На крыше отеля появились несколько темных фигур. Флинн выстрелил. Одна из них упала, и он в это время растворился в темноте. Спрятавшись за рядом каминных труб, Эдди выглянул вниз на улицу. Люди выбегали из соседних домов, собиралась толпа. Подъехала патрульная машина, из нее выскочили четверо полицейских и, расталкивая толпу, побежали ко входу в отель. Слышался приближающийся вой сирены. Надо уходить. Эдди перепрыгнул на следующую крышу и, держась в тени, оглянулся назад. Крыша отеля Кишева теперь тенями, опять раздался выстрел, одна из теней исчезла. Эдди постоял в раздумье, кажется, его никто не преследовал, все устремились за Флином. Он криво усмехнулся, вовремя он предложил разбежаться в разные стороны. Эдди двинулся по крыше в чердачному окну, надо спрятаться в здании и переждать. Внезапно из-за каминной трубы возник полицейский, и оба застыли от удивления и неожиданности. Полицейский поднял пистолет, но Эдди оказался проворнее, стукнул его хорошенько по голове, полицейский пошатнулся и выронил оружие. Эдди легко мог бы застрелить его, но звук выстрела, несомненно, привлек бы внимание, поэтому нанес еще удар рукояткой пистолета. Полицейский устоял на ногах. Ростом он был с Эдди и даже пытался вытащить дубинку. Оба сцепились на мгновение, но Эдди сумел еще раз ударить его, и фараон свалился, как подкошенный. Тяжело дыша, Эдди огляделся. Вдалеке слышались звуки стрельбы. Подбежав к чердачной дверце, он ударом ноги распахнул ее и спрыгнул вниз. Свет карманного фонаря осветил тесное помещение, забитое коробками, старыми чемоданами и ненужной мебелью. Выйдя в коридор верхнего этажа, он осторожно прошел к лестнице и спустился на один этаж. Сирены внизу оглушительно ревели. Выглянув из бокового окна, Эдди увидел, как толпа полицейских вбежала в здание, где он спрятался. Дверь первой квартиры на верхнем этаже оказалась незапертой, и Эдди бесшумно вошел в нее. В комнате горел свет, и он увидел спину и ноги женщины, которая наполовину высунулась в окно, глядя вниз на улицу. Закрыв дверь, он подкрался к женщине и встал за ее спиной у Почувствовав его присутствие, она обернулась. Он тут же одной рукой зажал ей рот, другой перехватил ее руки в запястьях. «Только пикни, я сломаю тебе шею», — угрожающе проговорил он, держа ее близко к себе. Она уставилась на него, совсем еще девочка. Ей было не больше восемнадцати. Голубые глаза широко раскрылись, казалось, она вот-вот потеряет сознание. — Не бойся, — поспешно добавила Эдди, — я не причиню тебе вреда, если не будешь поднимать шум. Она закрыла глаза и обвисла в его руках. В коридоре уже слышались шаги и голоса. Он потряс ее. — За мной гонится полиция, делай, что скажу, и я тебя не трону. Он отнес ее в кровать, положил, закрыв простыней и осторожно снял руку с верта. я Я буду молчать, — прошептала она, глядя на него большими глазами. — Молодец. Он погасил свет, и комната погрузилась в темноту. Потом лег на пол около кровати, достал пистолет. «Если они увидят меня, начнется стрельба, поэтому лежи тихо и не вздумай вскакивать».